Глава 37 Когда нам позволяют выйти из кареты, сразу становится ясно, что что-то идет не по плану. Ваше Высочество, вас вызывают к себе его и ее величество. Они сейчас находятся в тронном зале, готовятся ко встрече гостей. Произносит лакей, церемонно кланяясь Нельсону. «Гостей Еще кто-то приезжает на праздник. Так заранее. Они не смогли найти место в гостиницах?» Напряженно спрашивает дракон. Насколько мне известно, все, кто хотел и был приглашен, сумели разместиться на постоялых дворах нашей славной столицы. Некоторые предпочли воспользоваться гостеприимством своих родичей, проживающих в городе постоянно отвечает ровным тоном лакей. «Но тогда о каких гостях идет речь? Неужели праздник решили начать раньше?» «Так точно, Ваше Высочество!» Снова кланяется лакей. «Ее Величество приказало подготовить все к сегодняшнему дню. Мы очень рады, что вы успели на него прибыть. Позвольте, я провожу вас и вашу спутницу». Вы сможете освежиться и подготовиться ко встрече с королем и королевой. Вот и первый сюрприз. Думаю про себя мрачно. С корабля да сразу на бал. Ведь я не знаю правил бала и повода тоже не знаю. Бросаю косой взгляд на Нельсона. Он выглядит не менее удрученным, нежели я. Кажется, это не какой-то его тайный план. Он не собирался буквально сразу вбрасывать меня в королевский праздник. А ведь мы так и не обсудили, что там будет и как мне себя вести. К сожалению, дальше обсудить что-либо также не удается. Лакей разводит нас с Нельсоном по отдельным покоям. За мной следует очень деятельная служанка, которая с порога принимается приводить меня в порядок впрочем, не забыв дать перекусить и попить. Над драконом, полагаю, проводят схожую экзекуцию. И вот мы с ним вдвоем стоим перед роскошными дверьми тронного зала. По пути нас сопровождали, поговорить вновь не удалось. Я бы разозлилась за Нельсона за беспечность, ведь это именно по его вине мы оказались в этой ситуации когда неизвестно, как себя вести и что говорить. Но не могу. Вид у дракона до того несчастный, что я не сдерживаюсь, слегка сжимаю ладонью кончики его пальцев. Дракон дарит мне короткую улыбку, и мы входим в зал. А тут красиво, думаю, отстраненно. Если, конечно, брать за эталон отделку золотом и бархатом, а еще освещение. Очень яркое освещение. Хочется приглушить его, ведь за окном солнце только начало клониться к закату. К чему такое расточительство ресурсов? Но главные в этом зале, как и в королевстве, король и королева. Величественный правитель и его строгая спутница жизни. Ваше Величество, произносит Нельсон за нас двоих и кланяется. А я спешу присесть в глубоком реверансе, склонив голову и изображая на лице уважение и подобострастие. Достаточно. Поднимитесь оба. Произносит недовольно королева, не король. Я выпрямляюсь, но прямо взглянуть на монарших особ не решаюсь. Так и смотрю на них из-под опущенных ресниц. Нельсон «Как ты осмелился явиться на мой праздник! Ты ведь не выполнил условия, твой поступок не будет прощен. Я распорядилась провести праздник раньше, чтобы ты не позорил своего отца!» Высоким голосом продолжает королева. «Я приказала подготовить дары высшим силам, чтобы они простили нашу семью за твое непослушание!» «А вот и кульминация!» Думаю, отстраненно, так легче сдерживать нервную дрожь от близости монарших особ. На этот раз я точно узнаю, что такое натворил Нельсон. Зато дракон как будто не нервничает. Прямо и спокойно смотрит на свою мачеху, а потом так спокойно отвечает ей. Но вы не правы. Я выполнил то, что должен был. Богиня простит меня, уже простила. «Я привел нареченную к вам в дом, отец!» Нельсон выделяет голосом последнее слово, ставя тем самым мачеху на место, или же напоминая королю, что он главный, а руководит разговором почему-то его супруга. «Это девушка Агнес Коуди, моя истинная пара. И да, придется вернуть ей титул графини, который вы забрали ни за что у ее предка» ведь, согласно принятым условностям, принц не может жениться на простолюдинке. ха ха Ненатурально смеется королева. Ты как всегда шутишь! Никак нет, ваше величество, но я понимаю, вы уже плохо видите, возраст сказывается. На наших сагнос-запястьях помолвочные браслеты. Мисс Коуди, моя истинная! Нас благословила сама магия. Король подается чуть вперед. Впервые на его холодном лице проступают хоть какие-то эмоции. А вот королева быстро берет себя в руки. Ее следующая фраза приводит меня в ужас. «Нет, исключено, не верю. Ты совершил проступок, ты понесешь наказание. И невеста твоя липовая». Получат по заслугам.